Часть вторая. Дракон мелового периода. Духом бесплотным, лишь бы беспечно бродить летней равниной. Хокусай. Глава первая. Не смотри в окно. Я иногда задумываюсь, как на самом деле мир устроен. То есть вообще-то я об этом часто думаю. В последнее время так и вообще постоянно. Может я бы и не думала, но жизнь заставляет. Иногда мне кажется, что мир похож на матрёшку. Множество слоёв, которые по сути одно и то же. Как иначе назвать то, что я сейчас вижу в телевизоре? На улице тёмная пелена дождя, в комнате полумрак, из форточек сочится сырой холод. Дождь идёт третий день. Или это считаю уже кончилось питерская норма по солнечным дням, выбывшая ещё в мае. Я сижу дома, никуда не хожу, никому не звоню, и мне тоже никто не звонит. Даже Хохланд. У него сессия. Видеть никого не хочется. Настроение отвратительное. Валяюсь на диване с утра до вечера и смотрю телик. На экране МТВ, Русская десятка. Бледная физиономия какого-то малолетнего рэпера в тёмных очках с задранным носом. На заднем плане в разноцветных огнях мелькают всякие девочки, каблуки, коленки, негры, бокалы с коктейлями, банки с пивом. В общем, примерно то, что я в пьяном угаре видел в мираже. Что там снизу написано? О, знакомое название. Манга. Песня какая-то новая. Не смотри в окно. Если лучше сдохнуть, чем дальше так жить, знай, на все проблемы можно забить. В клуб пойти, на пицца, что угодно. Но помни о главном. Не смотри в окно. Да. Очень глубокомысленно. Так это и есть Тимофей Китахара. Маринки на любовь. Ну-ка, полюбопытствуем. Лет 16, тощий, инфантильный. Лицо на первый взгляд самое обычное, мальчишеское, ужасно самоуверенное. Только неподвижное, будто не настоящее. А оно и есть не настоящее. Я-то вижу, что этот пацан начинающий мастер иллюзий. Наверное, сын продвинутых родителей, наследственный иллюзионист. Иначе бы такого маленького, недоученного не пустили бы на телевидение. Хотя, кто его знает, сколько ему лет на самом деле? Может, уже 60? Глаза твои он прячет. Ты найдёшь там ответ на любой вопрос. Только это для смелых, это всерьёз. Зачем тебе суровую правду знать, если ты потом не сможешь ночами спать? Не смотри в окно, лучше терех включай или штору задёрни и иди погуляй. Ведь чего бы ты в темноте не искал, она заметит тебя, и тогда ты попал. За спиной Китахара мелькали все те же картинки: негры, девочки, машины, и изображение идёт то цветное, то черно-белое. Как будто Китахара проваливается в серый мир, как я. Или это не случайно? Если это своего рода игра с иллюзией, понимает ли он сам, о чём поёт? Хочешь не хочешь, всё время ты видеть будешь в окне глаза пустоты. А когда ты с друзьями будешь гулять, в твоих ушах будет голос пустоты шептать: И когда ты поймёшь, что вся жизнь суета, посмотри в окно. Там реальность, там пустота. Вот это да. Так это песня о нереальности мира, вернее, о той реальности, которую нашла я. Неужели Китахара тоже знает о сером мире? Это что, насмешка над зрителями или тайное послание для своих, кто в состоянии понять? Ну как можно жить, если знаешь, что наш мир просто картинка? Как жить в мире Если знаешь, что его нет. Причём знаешь не так, как, допустим, буддисты философски, чисто теоретически. Они ведь тоже об этом вроде как говорят. Но одно дело говорить, а другое дело знать наверняка, буквально. Знать, что можешь в любую минуту выключить эту жизнь, как телевизор. Выключаешь телевизор, иллюзия пропадает, и сидишь перед пустым серым экраном. Поэтому я и сижу дома уже почти неделю. Всё стало бессмысленно. Мир вокруг меня разваливается, теряет реальность. Нет, наоборот, говорит во мне насмешливый голос Джеффа. Это ты нашла истинную реальность. И что, легче стало? Ну вот кто-то хара тоже знает и живёт, причём неплохо. Он с этим как-то примирился. И его родители тоже, и те, кто эту песню сочинил. А у меня что, есть выбор? Эта реальность, в которой мне предстоит жить, смотреть на родителей и ежескодно вспоминать, что это иллюзия. В прихожей зазвонил телефон. Погружённая в мрачные мысли, я не тронулась с места. Но телефон всё звонил и звонил. Я неохотно потащилась в прихожу и взяла трубку. Алло. В трубке грозно сопели. Кто там? Слушай ты, без всякого предисловия произнёс голос Катьки Погодиной. В первый и в последний раз предупреждаю. Ещё раз попробуешь клеиться к моему парню, И я тебе глаза вырву. Поняла? Кать, у тебя что крыша едет? Холопая глазами от удивления спросила я. Ты о ком? Сама знаешь о ком. Ему на тебя плевать дошло? Он же смеётся над тобой. Мой тебе совет, не позорься. Бегаешь за ним как собачонка на привязи. Ни за кем я не бегаю, разозлилась я. Хватит бредить. В общем, ты меня поняла? Если ещё раз, хоть на пушечный выстрел, подаёшь его дому, пеняй на себя. Да наплевать мне на твои указания, кипел от злости закричала я. За кем хочу, за тем и бегаю. Это моё дело, кому клеиться. А ты вообще сбоку. Ещё неизвестно, чей он парень. Значит, по-хорошему не хотим. Ладно, увидишь, что будет. Готовься к большим проблемам. Зловеще сказала Катька и бросила трубку. Психопатка в сердцах пробрамотала я, услышав короткие гудки. Вот только погодины мне и не хватало для полного счастья. Я бросила трубку и вернулась к телевизору и к своим мыслям. А вечером родители устроили мне сюрприз.